Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках. Где ты видел эстонца в космосе? Это же метафора. Метафора. У лжи десятки таких подпольных кличек. Можно подумать один ты, честный. А кто целую повесть написал Обаме? Кто прославлял чекиста Тимофеева? Брошу я это дело, увидишь, брошу. Тогда и не упрекай других. «Не сердись!» «Черт! Настроение испортил! Будь здоров!» Теппе встретил меня на пороге. «Кузина родила из шестой палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары. Муж — токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы. Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай».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 Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести. Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком. Затем подошел к микрофону и объявил. «По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма, Он выждал многозначительную паузу. «Исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло!»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 Вроде бы свет на кухне горит. С чего это ты взяла? А счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Так и жили с год. Кузин вытащил из-за портьеры бутылку Рома. Призывно ее наклонил. Мы снова выпили. Гитарист отдернул пиджак и воскликнул. По заказу Толика Б., сидящего у двери...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 — Деньги есть, — сказал Кузин. — Восемь рублей. — Надо рассчитаться, где официант? — Алло, нарезик ты где? — закричал Кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. — Разбита одна тарелка, — заявил он. — Ага, — сказал Кузин. — Это я мордой обстол трах? Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки.